Игра номер 13. Руководство по работе с полем. Распознаем мысли и эмоции. Вы не нуждаетесь в самопомощи. Вы нуждаетесь в любви к себе. Эми Шер, автор книги «Лучший врач. Ваше подсознание». Большинство из нас верят, что мысли случайны. Мы думаем, что почти не можем контролировать частоту вибрации, которую они излучают. Эта игра — предназначена для того, чтобы опровергнуть данное мнение, причем весьма распространенное. Важно не только осознавать ваши мысли, но и стать самым настоящим Шерлоком Холмсом, выявлять и отделять из них те, что вдохновляют нас раскрываться, и те, к которым мы должны относиться как к торговцам, ходящим от двери до двери. В этой игре мы выясним, как различные мысли и эмоции влияют на нашу чистоту. Вот как. Контрольный вопрос номер один. Прочитайте две следующие истории. Они обе правдивы. Оцените их по шкале от 1 до десяти. Ставьте 10, если можете сказать. Ого, я едва могу усидеть на месте. Я так взволнован. И единицу, если возникает ощущение. О, а я что-то читал? История А. В среду офицер полиции застрелил подозреваемого в грабеже во время перестрелки у отеля около стадиона Лембо Филд». Подозреваемый, мужчина, был на водительском сиденье. Он вышел из машины с пистолетом, отказался повиноваться приказу офицера и направился к отелю. «Между подозреваемым и офицерами произошла перестрелка», сообщил капитан Джоди Крокер. Подозреваемый мертв. Офицер не пострадал. «Эта история была скопирована из газеты, и если вы похожи на меня...» Ваш измеритель чувств едва ли изменил показатели. Вы подумали нечто вроде «Ага, ага, все понятно». Думаю, я поставлю этой истории один или два балла. Вот еще одна история, тоже правдивая, рассказанная служителем моей церкви. История Б. В Нью-Йорке незнакомец с пистолетом толкнул женщину в переулок. «Вот, возьми мою сумочку», — сказала она молодому человеку, который приставил пистолет к ее голове. «Я знаю, ты думаешь, что тебе это поможет, но я люблю тебя, и Вселенная любит тебя. Ты намного выше этого». Женщина, которую я назову Джин, направила П.П. в правильную сторону. В этот момент ей стало ясно, кто она. Любовь и свет. Она знала, что никогда не будет в реальной опасности. И самое главное, она знала, что этот молодой человек не был ее врагом. Она признала глубокую духовную истину. Только обиженные люди обижают других людей. Джин понимала, что если бы она была тем парнем, в его жизненных обстоятельствах, она поступила бы точно так же. Так все выстроилось. «Я — это ты. Ты — это я». Двое посмотрели друг другу в глаза. А потом он убежал, как испуганный кролик. Через несколько часов ей позвонили из полиции. Молодой человек сдался — вернул сумочку. Мало того, он позже выследил женщину по адресу, который переписал с ее водительских прав. Он сказал, что пришел извиниться, что его глубоко изменило отсутствие в ней страха. Короче говоря, она выбила из него склонность к преступности с помощью любви. Не знаю, как вас, но меня эта история радует. Она дает мне надежду, укрепляет мою веру в то, что мы на самом деле не существуем раздельно и что даже один человек может влиять на ситуацию. Я поставлю ей 10 баллов. Контрольный вопрос номер два. Эти истории тоже правдивые. О беженцах из Сирии. Опять же, нужно оценить, как истории повлияют на ваше самочувствие по шкале от 1 до 10. История А. На канале ABC в передаче с Джорджем Стефанополусом Лидер республиканцев призвал к наблюдению за американскими мечетями и созданию базы данных по сирийским беженцам. «Мы понятия не имеем, кто эти люди», — сказал он. «Когда беженцы из Сирии начнут вливаться в нашу страну, мы не будем знать, принадлежат ли они к ИГИЛ, не сможем сказать, имеем ли дело с троянским конем. И я определенно хотел бы получить базу данных, провести и другие проверки, уравновесить ситуацию». Мы хотим ввести списки особого внимания. Мы хотим использовать базы данных». Кандидат от республиканской партии заявил, что скептически относится к статистике, которая показывает, что большинство сирийских беженцев, наводняющих Европу, — женщины и дети. «Когда я смотрю на очереди из беженцев, я вижу мужчин, очень сильных на вид. Это явно мужчины. А женщин наблюдаю очень мало, и детей очень мало. Происходит что-то странное». Я поставлю этой истории один балл. Она приводит меня в плохое настроение. Это вбивает клин между мной и братом, которого я могла бы полюбить. История Б. Увидев новости о сирийских беженцах, прибывающих в Грецию, Кристал Логотетис из Калифорнии заметила, что молодые мамы и папы выбираются из лодок с детьми, слишком маленькими, чтобы ходить. Когда она увидела известную фотографию сирийского мальчика, который утонул во время переправы, она подумала, «Ого, это мог быть мой сын». Вместо того, чтобы воздевать руки, как мы часто делаем, Логотетис заставила себя действовать. Она начала собирать детские переноски. Кристал открыла страничку в Фейсбук под названием «Cary the Future» и обнаружила, что тысячи людей хотят помочь беженцам. Даже прикрепляют записки со словами ободрения и любви к пожертвованным переноскам». Собрав гору детских переносок, даже больше, чем ожидала, она присоединилась к десяти другим мамам и направилась в Грецию, чтобы встретить семьи, сходящие с лодок, и научить родителей, еще не отошедших от стресса, как пользоваться переносками. «Больше всего на свете», — говорила Логотетис, «этим семьям важно знать, что мир хочет им помочь. Люди действительно заботятся о других. Правда, им просто нужна правильная возможность, чтобы принять участие». Если кто-то что-то сделает, неважно, малое или большое, мы сможем оказать положительное влияние на эту планету. Итак, какая из двух историй положительно повлияла на ваше самочувствие? Важно определить, как эти истории вызывают у вас определенные чувства, и осознать, что именно вы решаете, какие истории будут подпитывать схемы у вас в голове. Хэштег SNF. Какую историю вы будете взращивать в своей голове? Вечеринка. Снимите тормоза. Мысль ⁇ это пластилин Вселенной. Майкл Нил, супертренер издательства Хей hey Хаус. Когда я была ребенком, фирма Metal выпускала электрическую плиту для штамповки резиновых персонажей из Крипи Кроуллас. Она называлась Thinkmaker. Все, что вам нужно было сделать, это поместить массу в литейную металлическую форму, нагреть ее до 390 градусов и вуаля! «У вас был целый резиновый арсенал, состоящий из пауков, клещей, жуков, тараканов, жаб, змей и даже миниатюрных осьминогов. Так работают и наши мысли. Они превращают богатую субстанцию Вселенной в физические явления. Мысли по своей природе изобретательны. Прямо сейчас, знаете вы об этом или нет, вы используете электромагнитную силу ваших мыслей для созидания». Если вы создаете намерение, не находясь на чистоте радости, то одновременно жмете на газ и на тормоз. Нас учат определенному способу восприятия мира, и именно это проявляется в реальности. Да, у нас может быть намерение найти в жизни больше любви. Но с тех пор, как Саймон Фитцрой отверг нас в седьмом классе, мы поверили, что любовь — это редкое явление, что мы должны выслеживать ее и ловить при помощи лосо. Так мы привлекаем эту реальность, а не намерение, которое начали подтверждать во вторник. Когда вы живете в благодарности, вы больше не создаете случайностей, вы придумываете свою жизнь и все ее многочисленные составляющие на основе чистой любви. Десерт. Я верю, что реальность — изумительная шутка, которая необходима для моего назидания и развлечения, и все прилагают усилия, чтобы сделать меня счастливым. Терренс Маккенна, этноботаник писатель. Есть два волшебных слова, которые я постоянно использую, когда мне нужно вспомнить, что мы создаем этот мир. Эта материальная реальность ни что иное, как продукт нашего восприятия, и в любое время мы можем изменить наше восприятие и мир. Меня научила этому 29-летняя девушка из Роттердама, которая, верьте или нет, исцелила свое тело после почти жуткой аварии на скутере. В течение пяти лет Наташа Фровейн была прикована к постели и испытывала мучительные боли. Когда несколько врачей подряд сказали, что она проведет остаток жизни в инвалидной коляске, если повезет, Наташе оставалось запастись морфином и назвать это жизнью. Но вместо этого она решила, что исцелить себя не для семьи, не для мужа, а для себя. Я решила, что вылечусь и продолжу жить потрясающей жизнью, говорила мне Наташа. Она обратилась к своим дедам с другой стороны и попросила помощи у Вселенной. В тот день она случайно включила передачу, которую вела Опра Уинфри. Да, Опра популярна и в Голландии. Гостем была Луиза Хей. Она рассказывала о том, как исцелилась от рака. Наташа, которая никогда не слышала о Луизе, получила достаточно четкое указание. Она была на своем пути. Потом к ней в дверь постучала женщина, предлагавшая восьминедельный курс Луизы «Исцели свою жизнь». С этого момента Наташа смогла привлечь в жизнь в значительной степени все, что когда-либо хотела. Для нее это игра. Сегодня она абсолютно здорова. Она работает не полный рабочий день медсестрой, а не полный рабочий день медиумом, разговаривая с людьми с другой стороны. Она прекрасна и великолепна, и я так благодарна, что смогла с ней встретиться. Пока мы разговаривали, я подумала, «Вау, эта девушка должна написать книгу». И угадайте, что? Она уже пишет. Не прошло и пяти минут, как подошел издатель и сказал, что хочет посмотреть ее книгу. Хотя Наташа тянется к издательству хей hey Хаус», и поверьте мне, если Наташа что-то решила, сделка состоится. Я была поражена тем, как быстро у нее все сложилось — Многие десятилетиями стараются привлечь издателя. Вы, наверное, задаетесь вопросом, какие волшебные слова нужно произносить. Не позволяйте их простоте обмануть вас. Итак, волшебные слова «все в порядке». Неважно, что с вами происходит, важно признать, что «все в порядке». Независимо от того, как вы себя чувствуете. «Все в порядке». Независимо от того, что вы думаете. «Все в порядке». Большинство из нас, вместо того, чтобы быть в порядке, обманываются осуждением и страхом. Мы исчерпываем себя, пытаясь изменить положение вещей. Любящий разум, большая квантовая площадка точно знает, как играть в нашу жизнь. Но когда наши мозги величиной с горошину включаются, «О, нет, я не должен чувствовать себя так. Я должен прекратить это сейчас. Прекратить, прекратить, прекратить. Лучше бы я позвонил друзьям» прояснил ситуацию или присоединился к группе поддержки, начал блок, Мы выпускаем мутную энергию, которая блокирует исцеление. Наши мысли излучают электрический заряд, и когда мысли заняты сигналом не в порядке, мы задерживаем благо на контрольно-пропускном пункте. Все хорошо — это энергия любви. Поэтому, что бы ни происходило в вашей жизни, просто скажите «все в порядке» и пусть любящий поток Вселенной сделает тяжелую работу. Увеличение творческого капитала. Все вокруг вас было придумано людьми, которые не были умнее, чем вы, и вы можете изменить это, вы можете повлиять на это, вы можете создавать что-то свое. Узнав это, вы уже никогда не будете прежним. Стив Джобс, соучредитель Apple. В моем TEDxTalk я дала аудитории творческий тест. Тест MCAT предназначен для медицинских вузов LSAT, для юридических, а мой — для оценки творческих способностей. В нем только один вопрос. Вы дышите? Вот результат. Если вы ответили «да» на этот очень важный вопрос, это означает, что вы очень креативны. Итак, настоящий вопрос заключается в том, Готовы ли вы принести дар, который можете дать только вы? Вот что такое творческий капитал.